Он как раз то, что вам надо, — любит говорить Грин, рекомендуя сотрудника своего отдела главе другого отдела. Просто он для меня слабоват. Поговорив вот так в нескольких местах, он вскоре забывает о тех, кого уволил, и они уходят. Он очарователен. Ха -ха. Во время важных совещаний, планирующих дальнейшую работу, которые происходят каждый квартал в роскошном отеле какого-нибудь курорта или в одном из шикарных загородных клубов, славящихся своими площадками для гольфа, руководители отделений отделов обычно не спорят, не жалуются, не выражают вслух недовольство работой или точкой зрения друг друга. Так мне говорили. А Грин ведет себя иначе. Он критикует, высмеивает, Не сдерживаясь, нападает и яростно протестует, когда ему хоть сколько-нибудь урезают бюджет или не поддерживают его новые предложения. А потом он сам об этом жалеет, сгоряча раскачивает лодку, а после пугается, что утонет. Он начитаннее почти всех в фирме и с нарочитой учтивостью подчеркивает свое интеллектуальное превосходство, отчего даже Артуру Берону становится не по себе, а Энди Кейгл и все прочие в торговом отделе чувствуют себя невежими и невеждами. Я гораздо образованнее Грина и, вероятно, умнее, но он языкаст и нахален, а я нет. Вести о его находчивости и вызывающем поведении на этих совещаниях Грин даже в гольф не играет, обычно просачиваются и к нам, главным образом через него самого. И часто мы гордимся, что работаем под его началом. Но я знаю, его неизменно мучит страх, что на этот раз он зашел слишком далеко. Грину тревожно от того, что все, кто имеет в фирме вес, его не любят, и он прав. Но он не прав, когда думает, будто это только от того, что они ему завидуют. Он и правда не из тех, кого любит. У Грина немало и других тревог, потому что в нашей большой фильме служат главным образом протестанты. Грин, к примеру, боится Филиппа Ривза, робкого, молодого, низкооплачиваемого сотрудника своего отдела. И меня это здорово забавляет. Я знаю, что Филипп Ривз, протестант, англичанин, человек, окончивший ель, боится Грина, И каждый жалуется мне на другого. ривс доверяет мне, потому что считает меня дельным, честным и скромным. Он знает, что я не дурак выпить и позабавиться с девочками, и потому чувствует, что мне можно довериться. Каждый раз, как нужно зайти к нему в кабинет, меня прямо в дрожь кидает, жалуется мне ривс на Грина. С порога встречает меня всегда каким-нибудь ехидным словечком, а я никак не могу найтись, Не могу достойно ответить. Он меня замораживает. Я прямо цепенею, теряю дар речи. Он о чем-нибудь спрашивает, а я в ответ только согласно киваю. Или наоборот, мотаю головой или бормочу какую-то невнятицу. Стою с дурацкой улыбкой и слова толком не выговорю. А он язвит и язвит. Я его даже и не виню. Всякий раз... После не могу себе простить, что показал себя таким тупицей, двух слов не мог связать. «Каждый раз, когда нужно вызвать его к себе в кабинет, меня прямо в дрожь кидает», — жалуется мне Грин на Филиппа Ривза. «Не думаю, чтобы Грин в самом деле собирался меня уволить, но надолго моей уверенности не хватает». В дни, когда у него дурное настроение и дверь его кабинета подолгу закрыта, я отнюдь не чувствую себя в безопасности. Я знаю, Грин неплохо ко мне относится, хотя мы отнюдь не друзья. Он доверяет мне ценит мою работу и то, как я веду свой приданный ему отдел. И я знаю, Грин боится Энди Кейгла который тоже неплохо ко мне относится и может попытаться меня защитить, и Артура Бэрона, который тоже неплохо ко мне относится. Во всяком случае, так мне кажется. Артур Бэрон всегда со всеми обходится так, будто относится к ним каждому неплохо, даже с теми, кому, как мне известно, относится плохо, где уж тут быть уверенным. И, пожалуй, не даст Грину меня уволить. По правде сказать... Кейгл клятвенно обещал непременно меня защитить, если Грин действительно вздумает от меня избавиться. Обещал взять меня в свой отдел, и притом на место с куда большим окладом, просто назло Грину, так что мне вроде бояться нечего. Но я думаю так лишь до той минуты, пока не вошел в кабинет Кейгла, чтобы разузнать все, что возможно, о Грине. Похоже, они окончательно решили меня уволить Такими словами встречает меня Кейгл. А что же тогда будет со мной? У Энди Кейгла, как у главы торгового отдела, положение в фирме очень прочное. И теперь он боится его потерять. Возможно, он прав. У него неподходящие имя и фамилия. Наполовину неподходящие Эндрю годится. А вот Кейгл и одежда неподходящая. Он ничего не смыслит в цветах, фасонах и в качестве тканей тоже, и его костюмы, пальто, рубашки всегда не совсем такие, как положено. Он начинает носить хлопчатобумажные ткани в полоску и пеструю тонкую шерсть, когда все уже давным-давно перешли на льняное полотно и рогожку или вернулись к плотным, шерстяным или легким полосатым. Он ходит в чудовищных коричневых туфлях с дырчатым узором, но носит короткие носки. И когда я вижу его голую лодыжку, мне хочется нарать на него или легнуть. Кегл коренастый, ниже среднего роста, и у него врожденный вывих бедра, что тоже его не украшает, он слегка прихрамывает. Человек он дельный, опытный, но теперь это уже не важно. А вот что у него нет стиля, это важно». Он не умеет держаться, не отличается остроумием, его анекдоты и шутки никуда не годятся. Он нам не кончал колледжа и не очень легко сходится с теми, кто кончал. Он сам знает, что не ловок Он экстраверт, но не добродушный, а нервный, самая скверная разновидность, в особенности для других нервных экстравертов. Так что, может быть, он и вправду обречен. Кейгл принадлежит к тем, кто вышел в люди из самых низов, и по нему это видно. Он выбился из низов и не в силах это скрыть. Он знает, что он тут не такой, как все, но не знает, когда и в чем это проявляется. Не знает, что с собой сделать, чтобы быть как все. Он парвеню и знает, что парвеню. Он такой парвеню, что даже не понимает смысла этого слова. Зато Грин понимает и я тоже. Он считается хорошим головой нашей торговли, но это мало что значит. Нам теперь уже ничто особенно не повредит. Ему кажется, что это важно. Он всерьез воображает, будто то, как он работает, важнее того, каков он сам, и, конечно же, ошибается. Красавица-графиня Консуэлло Креспи, если такая существует, всегда будет значить больше, нежели Альберт Эйнштейн, мадам Кюри, Томас Альва Эдисон, Энди Кейгл и я. Кейгл — литеранин, усердно посещает церковь и сильно предубежден против католиков, в чем он признается мне вполголоса с недоброй усмешкой, когда мы остаемся наедине. Стараясь создать дружески непринужденную обстановку на небольших совещаниях, где присутствуют агенты-католики, Он начинает с шутливых ссылок на папу римского. Шутки его плохи, никто не смеется. Я посоветовал ему отказаться от этих шуток. Он сказал, что откажется. Не отказался. Похоже, ничего не может с собой поделать. С людьми того же ранга и выше он чувствует себя не в своей тарелке. При них у него на лбу и на верхней губе проступает испарина, и в углах губ появляются пузырьки. Среди них он чувствует себя белой вороной. С подчиненными ему тоже неуютно. Он пытается выдать себя за одного из них. Это огромная ошибка. Ошибка Парвеню. Его агенты и администраторы вовсе не считают его за своего. Для них он начальство. И они чуть ли не всецело в его власти. Все, кроме нескольких агентов из хороших семей. Эти не в пример ему С легкостью входит в круг высших служащих фирмы, от которых всецело зависит он сам, и от того он чувствует себя в ловушке между двух огней».